Их было пятеро, на этой лодке, что спаслась из вечернего месива. Их носило по волнам уже бесчетное количество дней. У них была вода, вдоволь воды, почти половина корабельных запасов, но не крошки еды. Они пытались ловить рыбу, да, но океан вокруг них был словно заколдован. Вот они видят серебристые спины косяка, вот неподалеку плещется долгожданная добыча. Но рядом с лодкой тишь, ни одна рыба. Даже самый маленький любопытный малек не подходил к ним на расстояние руки. Они мечтали о еде. Они вспоминали, как они ели в прошлом. Они кричали, плакали, выли от голода. Только Мой ну прямо молчал. Ни разу, ни словом, ни жестом. Он не показал, что тоже хочет есть. Да, он голодал так же, как и остальные. Но в отличие от них, это чувство ему было хорошо знакомо. Он словно возвращался в свое детство. когда просыпался от сосущего, выворачивающего желудок ощущения, когда казалось, что живот прилипает к спине. Это было привычно и даже немного забавно. Ну, так, как может быть забавно, когда ты болтаешься в лодке посреди океана и совершенно не знаешь, что тебя ждет завтра. Его молчание не нравилось остальным. По ночам он чувствовал, как его охлопывают и обшаривают, чтобы понять, не прячет ли он где еду. Когда он отворачивался от них, например, для того, чтобы помочиться в океан, то буквально ощущал, как по его спине ползают настороженные вопросительные взгляды. А вдруг он сейчас тайком ото всех жрет? Это тоже почему-то забавляло его. Иногда ему казалось, что в этом и кроется секрет, почему ему переносить голод легче, чем остальным. Когда смешно, есть хочется чуть меньше. Они все так забавно стонали, держась за животы, перегибались через борт в поисках рыбы, Глодали себе пальцы на руках и ногах, сгрызая мозоли и обкусывая ногти. И даже когда однажды они разбудили его с предложением, он улыбнулся им. Правда, когда он дослушал до конца, улыбка исчезла. «Кто?» — хрипло спросил он. «Кто предложил это?» Они молчали. Кто-то потупил глаза, кто-то наоборот смотрел смело и нагло. «Кто предложил это?» — повторил он. «А что?» — спросил Маттео Медведь, огромный, поросший курчавым волосом туповатый громила. — Ну, верно ведь, а? Нас слишком много, все равно кто-то сдохнет. Так хоть с пользой. — А... Он судорожно сглотнул. В этом был свой резон, да? И какая-то часть его существа признавала это, и даже не возражала. Какая-то глубинная, истинная его часть даже была рада этому предложению. — и была благодарна, что кто-то выдвинул его. Но другая часть, та, которую создали ему воспитанием, этикетом, правилами приличия и понятием добра и зла, возражала, пусть даже слабо, но упорно. на это же... так нельзя!» «Кто сказал?» пожал плечами Матео Медведь. «Умирать нельзя, это да, а делать все, чтобы не умереть, можно...» на Он не знал, что сказать. В этом предложении была логика, простая животная логика. Но все дело в том, что ни одно известное ему животное так не поступало. «Мы решили, что слишком долго ждать, когда кто-то из нас умрет от голода. Да, это рано или поздно произойдет, но...» «Ну так ждите!» — воскликнул Моэн. «Есть трупы, конечно, безнравственно, ужасно, отвратительно, но в конце концов, это трупы, им все равно». а их родным и близким можно сказать, что тела похоронили в море. Ну а боги? Что ж, этот ответ каждый будет уже держать сам. Но, — терпеливо продолжил Маттео Медведь, — в этом было что-то странное. От тупого, молчаливого здоровяка сложно было ожидать такой грамотной речи, такого хорошо поставленного слога и такой спокойной манеры доказывать свою правоту. Это были не его слова. Кто-то вложил их в его голову, Кто-то обучил его именно так говорить. Интересно, кто? «Разве можно быть уверенным, что умрет кто-то один, а не двое? И, скорее всего, остальные уже будут настолько слабы, что еда не спасет их. Она только продлит их мучения. Сейчас мы все пока еще сильны. Мы сможем выжить, если поедим хотя бы чуть-то. Именно сейчас, не завтра, а сейчас. на Но... хорошо». Чужая странная логика, вложенная в голову Маттео Медведя. С тобой можно побороться тоже логикой. Но зачем ради этого убивать? Матрос тупо захлопал глазами, не совсем понимая, о чем идет речь. Прекрасно. Зачем убивать? Терпеливо повторил Моэн, быстро шаря глазами по лицам, стремясь заметить неожиданную гримасу, дрогнувшие губы, заинтересованный взгляд. Все, что может выдать того, кто внес это предложение. «Зачем убивать сразу? Ведь можно отрезать ногу. Или руку». «Ее нам не хватит», — угрюмо сообщил Маттео Медведь. «Логично. Что ж, тогда отрежьте другую, потом еще и еще. Каждый раз, как нужна будет еда, отрезайте руку или ногу у другого, и никто не будет обижен. Но если, конечно, нас не подберут раньше, чем каждый лишится по конечности», — попытался Полу пошутить он. Матео-медведь снова захлопал глазами. «Кажется, это предложение ему нравится больше, чем то, что вдолбили в его голову. Ну, конечно, в идее съесть живого человека, особенно по жребию, есть одно слабое звено. Никто не гарантирует, что этот жребий не падет на тебя, и неудачнику будет легче лишиться руки или ноги, чем жизни». «Подумай», — ласково сказал Моэн. подумайте все вы? Да, рука мала». Ее хватит всем на один кусочек, а этого будет достаточно, чтобы протянуть день-два. А потом будет новый жребий, и тот, кто проиграл в этот раз, в нем не будет участвовать. Но он будет жить. Мы все будем жить». Так как мы объясним, что вдруг у половины нет руки или ноги?» выкрикнул Бернардо. Повар совсем исхудал. Его щеки повисли, как у бурундука, а кожу, казалось, можно было обернуть вокруг тела. «Что за странная болезнь подкосила нас?» «Травма», — терпеливо пояснил Моэн. «Нагноение, врача нет. Было проще отрезать сразу по плечо, чем пытаться лечить и отрубать по кусочкам». Матео беспомощно переглянулся с Бернардо. «Ну да», — с неохотой признал повар. «Я знаю, как нарезать мясо, чтобы оно долго жевалось. И если есть его не сразу, а хотя бы чуть подвялить, слюна будет наполнять рот и станет казаться, что еды чуть больше, чем надо». Матео тупо посмотрел на него. Моэн сам организовал жребий, взяв Кику в помощники. «Старые правила, которые знают еще дети. Если не можешь предотвратить хулиганство, возглавь его. Так ты сможешь хотя бы контролировать и уберечь себя от некоторых последствий. В данном случае того, что жребий выпадет именно тебе». Он предложил тянуть щепочки у кого короче. Наковырял их на корме лодки, старательно обточив и обстругав ножом, чтобы казались абсолютно одинаковыми. казались. У той, что была короче, он слегка обмял верхушку. Со стороны незаметно, но если коснуться кончиком пальца, совершенно естественно, словно ищешь свою щепочку, то почувствуешь пружинистую мягкость. Случайный человек, не знающий в чем дело, и не поймет. Он шепотом подробно рассказал Кику о своем замысле. Не надо парню встревать в это. «Ну да, нечестно, но ведь речь идет не о жизни, а всего лишь о руке». «Пусть Кику пропустит хотя бы этот первый круг, а потом, может быть, их уже и найдут». Кику к его облегчению не стал щепетильно возражать и согласился практически сразу. Проблема была лишь в одном. Грубые мозолистые кончики пальцев парня не были столь же чутки, как у Моина. При тренировке на ощупь Кику то и дело ошибался, путая щепки. Может быть, играла роль и волнение. Делать все приходилось в темноте, тайком, «Делай вид, что тебя ташнит за борт». Но все равно им удалось найти самое чувствительное место пальцев парня. Маленькую полосочку кожи около ногтя. Только она могла ощутить разницу между твердым деревом и излохмаченным. Моэн теперь не боялся, что матрос раскусит обман. У шихта корявые пальцы точно ничего не почувствуют. Утро жребия было душным, жарким и влажным. Безумно хотелось пить, И от этого голод даже как-то отступил. Моин сообщил об этом, стараясь намекнуть на то, что жребии можно и отложить. Но то ли никто не понял намека, то ли предпочли сделать вид, что не заметили его. Как тот, кто занимался жребием, Моин должен был держать щепки. Не лучшая позиция, да, ты получаешь свой шанс последним, и всегда есть опасность, что роковой жребий выпадет именно тебе. Но иначе никак. Только если сделать коротких не одно. Об этом не знал даже Кику. Но он все-таки не решился посвящать паренька во все нюансы своего замысла. Пусть тот думает, что он благородно спасает его одного, а и не свою шкуру в придачу. Коротких было две, и обе чуть разлохмаченные. Одну он спрятал в рукаве рубашки. Ткань, когда-то крепкая и дорогая, уже совершенно протерлась, порвалась. Пропиталась солью, покрылась грязью, превратилась в какую-то дерюгу и мешковину. и поэтому скрыть там щепку было легче легкого. Можно было и не прятать, а просто приколоть на самое видное место, никто бы и не разобрал за пятнами грязи. Он показал всем ладонь с пятью щепками, на вид совершенно одинаковыми, кроме того, что одна была в два раза меньше других. Сжал ладонь в кулак, потряс, словно перемешивая щепки. Интересно, хоть у кого-то из матросов возникло недоумение, как он это сделает? и осторожно спустил одну из длинных в рукав выхватывая на ее место короткую. «Тяните!» — коротко приказал, выкинув кулак вперед. «Кику! Кику, кику, кику, делай все так, как тебе сказали! Ну же, малыш, протяни руку, будто в растерянности поводи ею над щепками, коснись одной и тут же отдерни, закуси растерянно губу. Да-да, разыграя замешательство и страх, у тебя это хорошо получится!» Теперь осторожно кончиками пальцев погладь щепки. Понюхай пальцы, поплюй на них. «Кеку!» Да, этот строгий оклик тоже часть игры. «Давай, парень, не тяни! Мне что, до вечера ждать? Есть охота!» Матросы грубо гогочут. кику вздрагивает. Может быть, даже чуть сильнее, чем нужно. Переигрывает парень. И тянет щепку. Тянет медленно, невероятно медленно. Моин успевает почувствовать, как по спине побежали липкие холодные струйки пота. Потом держит некоторое время, зажав кулаке, и, наконец, раскрывает ладонь. Длинная. Все хорошо. Короткую вытянул Хуан. Шансов у того не было никаких. В кулаке Моина были зажаты обе короткие щепки. Дурак Хуан так старательно выбирал ту, что спасет его от смерти, не зная, что все уже определено Моином. И заплакал. когда увидел, что все было напрасно. Мойн почувствовал, как улыбка помимо его воли ползет по губам. Он постарался напустить выражение сочувствия, попутно ломая в кулаке последнюю оставшуюся щепку. Но взглянув на лица других, увидел, что те даже и не пытаются притворяться. Все были рады, что жребий миновал их. Все были готовы есть, жрать. Сразу руку отпилить не получилось. Хуан орал, плакал, дергался. с неожиданной для такого щуплого мужчины силой. Пришлось держать его вчетвером, навалившись, повиснув на ногах и сдавив шею. Несмотря на договоренность, что тот, на кого пал жребе будет вести себя прилично и не мешать остальным лишить его конечности, Хуан бился так, что у Моэна, державшего его несъедобную руку, выскочил из-за пояса и вылетел за борт обломок ножа. От расстройства, что теперь придется зарастать бородой и стать похожим на матрасню, Моэн вывернул Хуану плечо. Послышался треск, и рука обмякла. Вряд ли несчастный почувствовал большую боль, чем ощущал до этого. Но хотя бы больше не бил. Повар, пыхтяя, обливаясь потом, пилил руку. Тесак оказался тупой. Поэтому быстро сделать не получилось. Хуан держался долго, минут десять, пока не потерял сознание. Потом, без его криков и дерганий, дело пошло быстрее. Руки хватило на всех, пусть даже и по маленькому кусочку. Повар исполнил обещанное. Чуть подвялил мясо над огнем, туда как раз пошли щепки жребия, и нарезал его каким-то хитрым способом, вдоль волокон, как по спирали. Глаза обманывались, казалось, что полоски длиннее, чем на самом деле. Обманывался и желудок. Жевалось с трудом, слюна скапливалась, сглатывалась и тут же обрабатывалась желудочным соком. Куан тоже ел. обливая слезами, давясь, нажрал сам себя, словно считая, что от этого рука отрастет обратно. Повар знал свое дело хорошо. Отрубил прямо по суставу, не дробя кости. Ну, насколько это можно было сделать тупым тесаком. Затем наложил тугую повязку из рваной рубашки. Но он отдал ему свою. Все равно она уже потеряла всякий человеческий вид. И было глупо цепляться за это подобие приличий. Голый торс выглядел печально. Обгоревшие на солнце до красноты, соблезающие словно тонкая бумага кожей пятна, соседствовали с молочно-белыми участками. Он был похож на какое-то диковинное, отдаленно смахивающее на человека животное. Не помогало даже ежедневное бритьё обломком ножа. Брился он, зажмурившись, на ощупь. Смотреть на свое отражение ему было отвратительно. Заросшие по самые глаза пегими, клочковатыми, Выгоревшими на солнце бородами матросы выглядели хотя бы органично, с точки зрения Моэна. Наконец-то их внешняя сущность пришла в полное соответствие с внутренней. Только щеки Кику были девственно чисты. Легкий светлый пушок, который коснулся их, лишь чуть позолотился и выглядел мило. «Выберемся отсюда, устрою его судьбу», — твердо и окончательно решил Моэн. «Ему не место тут». Он не был уверен, что их спасут. Но планирование судьбы Кику делало ожидание помощи не таким томительным и пессимистичным. Иногда он шепотом снова делился с парнем своими планами, как тогда, когда погиб их корабль. Он понимал, что закон кругов суров и его не обойти, но всегда можно даже в куче дерьма найти местечко менее вонючее и более мягкое. Кику кивал. Он не говорил ни да, ни нет, просто кивал, улыбался, соглашался, что да не И это неплохо, и то неплохо. Но он понимал его. Милый мальчик просто не понимает, что есть другой мир, кроме этой вонючей матрасни. Для него это просто сказки. Ничего, он придумает что-нибудь, чтобы подарить ему такую сказку. Отпиливание руки Хуана произвело на всех гнетущее впечатление. То, что вчера казалось неплохим решением, нормальной альтернативой убийству, оказалось омерзительным, кровавым и грязным. На следующий день никто не заикнулся о жребии, и на последующий тоже. Все терпели, дожевывая крохотные кусочки вяленого мяса. Повар все-таки оказался не очень хорошим врачом. Культя Хуана потемнело, стала мягкой, от нее пошел отвратительный гнилостный запах. Бернардо несколько раз пытался прочистить ее, ковыряясь вране ножом. Хуан уже не орал и не дергался, просто лежал тупо глядя в небо. «Мне кажется, он кончается», — как-то тихо сказал Бернардо Моину, который наблюдал за чисткой. «Лоб горячий, язык сухой, помрет скоро». Моин пожал плечами. В голове щелкнуло. Минус лишний рот и плюс мясо. Кажется, об этом же думал и Бернардо. «Надо все равно чистить рану», — шепнул он. «Если помрет от гнилой крови, сами потом можем подохнуть. Мясо будет ядовитым, надо чистить». Моин кивнул умереть, пока не входило в его планы. Видимо, остальные тоже поняли, в чем дело. Они все чаще искоса поглядывали на лежащего в беспамятстве Хуана и перешептывались. И отказывались от новой жеребьевки. Ждали, как стервятники, как рыба-грук, которая охотится на тех, кто крупнее ее, откусывает, пускает яд под кожу, а потом долго-долго плавает за жертвой, терпеливо ожидая, когда яд подействует. и никто не перехватит ее добычу, потому что тогда сам отравится ее ядом и будет несколько дней мучительно умирать. Бернардо чистил рану, а они ждали. Моэн теперь сомневался во врачебном мастерстве повара и опасался есть мясо Хуана. Пусть сначала попробуют матросы, а он, так и быть, припрячет свою долю и подождет немного. Своими соображениями он поделился с Кику. Парень согласно и благодарно закивал. Дурачок. Так бы и погиб, отравившись по глупости. Но этому плану было не суждено сбыться. Вечером Хуан стонал, слабо вращая глазами и пыша жаром, как печка. А утром его уже не было в лодке. С Маттео Медведем мегом слетели все спокойствие и тупость. Он орал, рычал, жестикулировал, хватал за грудки и требовал признаться, кто именно выбросил Хуана за борт. А он смотрел на злобные лица матросов и понимал, никто из них не настолько милосерден, чтобы избавить товарища от страданий. Для них он уже не был Хуаном, а был просто едой, не очень качественной, но едой. Скорее всего, тот сам при проблеске сознания, собравшись силами, перевалился через борт и камнем ушел на дно. Много ли нужно умирающему однорукому в горячке? В этом была некая доля эгоизма, да, что-то вроде «Да не достанусь тогда я никому». И этот эгоизм Моэн не одобрял. Собственно, это их общая ошибка. Не нужно было ждать, надо было просто придушить Хуана и сказать, что тот умер сам. Что, ни у кого рука не поднялась, что ли? Тейн. Детей нигде не было. Он вернулся из океана, мокрый, покрытый стремительно подсыхающей коркой из водорослей, бережно неся в руках мешок с раковинами. Детям нравилось играть с ними. Тату ловко подцеплял край раковины плоским камнем и, закусив губу, с усилием раздвигал створки. Руки у него были еще слабые, но он отказывался от помощи. Иногда маленькие пальцы соскальзывали, и он сильно резался об острые края. И тогда Лилу, причитая и ахая, и что-то бормоча, делала ему повязку из лианы то гордо называл себя героем, говорил что-то про прекрасную даму. И Лилу обнимала его и касалась губами его щеки. Нежно-нежно, словно клевала птичка. Они называли это поцелуй, и при звуках этого слова что-то трепетало у него в животе, хотя он точно знал, что его никто никогда не целовал. В его памяти было лишь потирание носами о нос и щеки, но никто никогда не касался губами. Губы — нечистоты, ими едят, через них изрыгают пищу. Когда съел что-то не то, ими пробуют рыбу, не протухло ли. Странно, что на том острове, огромном, необъятном, судя по рассказам детей, острове, откуда они родом, люди показывали свою любовь именно касанием губ. Они пытались потеряться на сами с Тату и Лилу, но те лишь со смехом отпрыгивали прочь. Они называли его «большой чайкой», которая пыталась клюнуть их. Он смеялся вместе с ними, но ему было немного грустно. После того, как раковины были открыты, Тату внимательно рассматривал их. В некоторых попадались крепкие, переливающиеся на солнце камешки. Дети называли их жемчужинами, и мальчик дарил их Лилу. Та каждый раз радовалась, хлопая в ладоши. А потом эти жемчужины несли ему с просьбой просверлить в них дырочку или вплести в прочный скрученный из лиана шнурок. Он делал это, сопровождаемо нетерпеливыми вздохами. И как только все было готово, жадная ручка тут же сгребала изделие. Девочка убегала вдаль, к маленькому мелкому озерцу с прозрачной водой. Дети запрещали ему брать воду из этого озерца, называя то «наше зеркало». Он пожимал плечами, узнавая, что зеркало — это что-то вроде застывшей воды, в которой можно увидеть свое отражение. Как-то раз он тоже посмотрел в это озерцо и увидел худое лицо с длинным носом и большими черными глазами. «Чайка!» — подумал он. «Чаеныш! Чаеныш!» — эхом раздались в ушах крики, но он лишь поморщился, прогоняя их. Он уже помнил достаточно, чтобы головная боль не тревожила его. Он знал, где его воспоминания, где какие-то странные, мутные, тревожащие, словно сны образы, и где куча еще пока неопознанных, неопределенных, неизвестно чьих. Он научился лавировать, как юркая рыбка между ними, и ускользать от головной боли. Она теперь нагоняла его редко, после неожиданного вопроса Лилу или Тато, или какой-то мысли, которая возникала в голове внезапно, словно попав туда по ошибке. Он выгонял эту мысль обратно, иногда даже размахивая руками, словно она была глупой, надоедливой птицей, и вздыхал спокойно. Ему казалось, что он всегда жил так, на маленьком острове слилу и Тато. А все то, что происходило с ним раньше, было очень раньше, слишком раньше. Так раньше, что о нем можно было и не думать. Одна лишь мысль и печаль терзала его. Друг. Друг не хотел и не мог жить вместе с ними на острове. Другу нужна была глубокая вода. Он тосковал на мелководье, кашлял и бледнел. Другу не нравились дети. Когда он видел их, то весь как-то морщился, шел мелкими волнами и уплывал прочь. Он пытался объяснить другу, что теперь они будут жить вместе, что Лилу и Тато — его семья. А если друг захочет, и друга тоже. Но друг лишь молча смотрел на него и постукивал щупальцем по воде. Он понимал, он чувствовал, что теряет друга, что чем больше он проводит времени с Лилу и Тато, тем дальше от него становится друг, словно того уносил вечерний отлив. Ему надо было выбирать, или друг, или дети. Но он боялся сделать этот выбор, потому что не знал, что будет правильным. Лилу и Тато — дети из другого мира, смешливые, ловкие, умные, подчас умнее, чем он сам, говорящие словами, которые живут у него в голове, рассказывающие истории об этом другом мире. о городах, кораблях, людях моря. Они для него, как две луны на небосводе. Исчезни они, и он погрузится в темноту, в которой так легко потеряться и в которой блуждал все это время. Друг — существо, которое он спас когда-то, и которое спасало его много-много раз. Единственный, кто понимал его, единственный, кто всегда был рядом с ним, тот, кто ввел его в мир океана, научил жить в воде и никогда — никогда не предавал он должен выбрать кого-то из них или не выбирать никого просто уйти покинуть всех остаться одному сбежать лишь бы не делать этот выбор лилу тато гордоно крикнул он его язык и горло наконец-то работали в полную силу и он наслаждался этим он кричал пел просто подвывал на луны лилу затыкала уши и смеялась что он как какой-то волк Тато иногда выл вместе с ним, а где-то далеко-далеко недовольно плескался друг. «Тато! Лилу! Я принес раковины! В них должно быть много жемчуга!» Ответа не было. Он сразу узнал эту лодку. Достаточно было бросить быстрый взгляд. Он сам сделал ее для детей. Выкрасил коричневый цвет, добытый из клубни бата. Покрыл вырезанными узорами птиц и рыб для Лилу. обстругал и обмотал травяными веревками весла для тату. Детям было скучно на острове. Они облазили его весь вдоль и поперек и упрашивали взять с собой в океан, но он боялся. Не того, что с ними что-то произойдет, нет. Воды здесь были спокойные, хищников не водилось. А о том, что надвигается шторм, его заранее предупредили бы рыбы. Нет, он помнил, что первый выход на лодке в океан на рыбалку это взросление, Как только Тату или лу поймают свою первую рыбу, они станут взрослыми. Он потеряет своих детей. Да, они все еще будут жить вместе с ним, но они уже станут другими, а он окажется глупым старым приятелем. Даже не отцом. У них были свои родители, и дети их постоянно вспоминали. Нет, пусть пройдет еще немного времени, он пока не готов терять их. Поэтому он сделал большее, что мог, маленькую лодочку. прочную и устойчивую. Утяжелил дно, чтобы ветер не смог перевернуть ее. Прикрепил несколько полых тыкв, чтобы, если все-таки упадешь в океан, смог бы добраться до берега вплавь, не сильно уставая. Всегда следил за запасом сушеной рыбы, вяленых фруктов и воды. То и дело проверял, нет ли течи, плотно ли законопачены все щели, не треснуло ли весло. Дети полюбили эту лодочку, дали ей имя «Приключение». И ему казалось, что она стала для них другом. Будто на острове неожиданно тайком появился еще кто-то и завоевал внимание и любовь Лилу и Тату, отобрав ее частички у него. Он даже думал, что теперь знает, как ощущает себя друг, немного покинутым и очень одиноким. Когда дети уходили в океан, а он наблюдал издалека за маленькой точкой, ему казалось, что они никогда не вернутся. Что еще немного... И они скроются там, откуда когда-то пришли. А потом он проснется и поймет, что все это был сон. Длинный, прекрасный сон. И настала пора просыпаться. Только кем он проснется? Некто без имени, живущий между землей и небом, питающийся водорослями, управляющий рыбами. Мальчик-вонючка, грязный и уродливый, существующий в постоянном страхе побоев и смерти, прислуживающий тем, кто ел его соплеменников. Малыш-чайка, глупый, трусливый, неуклюжий, только и умеющий, что слушать истории, и так и не научившийся их рассказывать. Кем он проснется, когда потеряет своих детей? И вот теперь эта лодочка сиротливо качалась на волнах. Пустая. Без полых тыкв с водой. Без сушеной рыбы и веленых фруктов. Без детей. «Та-то!» — хрипло взвыл он, не желая верить в самое страшное. «Лилуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ответа не было. Он бегал взад вперед, осматривая лодку, словно они могли затаиться, спрятаться где-то в щелях или под веслом. Одно из весел было сломано. На бортах широкие глубокие царапины, то ли от когтей, то ли от ножей. он ощупывал лодку, закрывая глаза, пытаясь представить что же там произошло. От лодки пахло солью. не сильнее, чем обычно, не было привкус огниющих водорослей во рту, не было слизи, которую оставляют разбившиеся аборт рыбы. Нет, шторм ни при чем. Не было шторма. И чужого запаха тоже не было. Только легкая вонь мелких рыбешек, крабиков и раковин прилипал. И немного терпкая амбре друга. Такое, какое бывает, когда он сильно пугается, волнуется или злится. Но не чужого. Рядом с лодкой не было чужого. И не было крупной рыбы. Никто не нападал. Он снова втянул запахи расширенными, трепещущимися ноздрями. Друг. Друг видел детей. Друг боялся. Или был зол. Другу что-то очень и очень не нравилось. Он снова начал ощупывать лодку. Несколько раз даже касался языком, словно вкус соли мог помочь ему понять, что же произошло там, в океане. Собаки в его детстве умели искать по запаху. Могли лизнуть вещь и затем найти хозяина. Но он не был собакой. Он даже не был чайкой, иначе бы уже давно взмыл в воздух, и рыбы он тоже не был, иначе бы уже давно рассекал волны. Кем бы он ни был, он искал бы детей. Но он являлся тем, кем являлся, совершенно беспомощным, живущим где-то на границе суши и воды, умеющей лишь пользоваться силами других. Дрожащими руками он вытащил длинную руку, зажал нужные выступы и дунул в нее. косяк рыб появился тут же, словно вырос из воды. Найти, коротко приказал он, найти детей, что с ними? И снова стал дуть, выбивая пальцами по углублениям и выступам, словно выводил сложную мелодию. В рассыпную во все стороны, искать, вернуться, повести туда, где нашли. Рыбы покорно бросились на поиски, словно мелкие камешки, веером вкинутые в воду. Он проследил за ними взглядом. Они глупы, они могут не понять, что искать. Он пытался объяснить и описать, но они могут не понять. Ну пусть хоть попытаются. Он стал дальше изучать лодку. Закрыл глаза. Так было лучше, удобнее. Кончики пальцев стали чувствовать острее. Запахи проступили сильнее, и язык ощущал все оттенки вкуса. Казалось, что он даже опознал то, что они ели несколько дней назад, печеные в глине фрукты. Дети тогда взяли несколько в плавание и потом жаловались, что все дно лодки оказалось в мелких острых осколках от разбитой глиняной корки. И снова соль, соль, соль, соль. Она впиталась в дерево, стала сутью лодки. Вот соль свежая, чуть липкая. Ей нет и дня. Вот старая, сухая, она осыпается в рот. Вот совсем старая, у нее чуть другой вкус, как у нагретого на солнце камня. Вот... Он замер. Эта соль была на языке, как холодное железо. Словно он лизнул обломанный и потерянный кусочек ножа. Но у детей не было ножей из металла, только у Тато. Небольшой, выточенной из раковины, но острый и прочный. Он открыл глаза и взглянул на то место, которого коснулся кончик его языка. Чуть более темное, чем все остальное дерево лодки. Чуть более соленое. Металлически соленое. Он ковырнул дерево ногтем, потом еще и еще. Волокна разошлись в стороны, приоткрыв красно-багровое. Именно оно было соленым и металлическим. Именно оно пахло болью и смертью. Потому что было кровью. Он в ужасе отшатнулся, издав короткий какой-то птичий крик. «Кровь! Кровь! Свежая кровь!» Он твердо знал, что вчера никто из детей не поцарапался и не поранился. Да и вообще, все их царапины, раны и разбитые коленки остались в далеком прошлом. Они были ловкими, быстрыми и даже падая умудрялись свернуться в какой-то сложный и упругий комок, вскакивая затем на ноги невредимыми. Эта кровь появилась здесь утром, но тогда вряд ли дети отправились бы в океан. Второй просто не позволил бы раненому сделать это. Они так трогательно заботились друг о друге, что совершенно точно перевязали бы больное место. Даже если бы это был просто содранный ноготь. Заставили бы лечь в прохладную тень и носили бы самые вкусные и сочные фрукты. Соль воды разъедает ранку, делая боль совершенно невыносимой. Дети знали об этом и не пошли бы в океан. То есть это случилось сейчас, во время плавания, и они не вернулись. Он тихонько завыл, стиснув зубы, охватив голову руками. Пульсирующая боль ворвалась в нее, стуча по вискам, как горсть мелких камешков. Кровь, кровь, свежая кровь. Ее слишком мало, и это хорошо. Значит, никто не истекал кровью на дне лодки, страдая от жуткой раны. Но может быть, ее мало потому, что раненый тут же упал за борт и успел лишь схватиться или коснуться окровавленной рукой. Но что же тогда случилось со вторым? Он хотел поймать, удержать и сам свалился за борт. Но ведь у них на поясах всегда были веревки, на конце одной полое тыква, а другой лодка. «Даже если бы они упали, они все равно никуда не делись бы от лодки. Даже потеряв сознание, они бы не пошли ко дну». «То есть?» Боль стала стискивать его голову жутким раскаленным обручем. «То есть?» «Их кто-то отвязал?» Он бросился к кольцу. Прочному, выточенному из дерева кольцу, к которому привязывались лодочные веревки. С него свисало два коротеньких, размочаленных на концах огрызка. Их перегрызли. Его словно окатило холодной водой. Дети не сами выпали или пропали. Кто-то хотел извлечь их из лодки, кому-то они были нужны или не нужны настолько, что этот кто-то пожелал их утопить. Он стоял около лодки, опустив руки и прислушиваясь к шевелению боли в голове. Его дети пропали, исчезли, их кто-то забрал. Они теперь не у него, они у кого-то. Вместе с болью накатывало удушающее бешенство. «Где его дети? Кто посмел их забрать? Что вообще произошло?» Спиной он ощущал чей-то внимательный давящий взгляд. Ему казалось, что от него даже встали дыбом волосы на затылке. Он не оглядывался, пока не оглядывался. Он ждал, когда тот, кто смотрит ему в спину, разглядит его повнимательнее. Его рука скользнула к бедру. Там в аккуратных ножнах из рыбьей кожи висел его верный нож. Хлусточный, уменьшившийся в половину, В зазубренных, но все еще острый, и крепкий и разяще в цель. Он крепко сжал рукоятку. Она сильно стерлась за это время, поэтому он обмотал ее высушенными рыбьими кишками и залил быстро сохнувшим древесным соком. Он думал о ноже, только о ноже, потому что ему казалось, что тот, кто смотрит ему в спину, пытается копаться в его мыслях. Что тот знает, он думал о детях. Так что теперь он будет думать о ноже. Хотя нет, она же думать как раз не надо. Пусть тот, кто смотрит в спину, не будет знать, что он вооружен. Лучше думать о лодке. Вот лодка качается на волнах. Пустая лодка. Почему она пустая? Где тот, кто в ней был? И был ли в ней вообще кто-то? Взгляд в спину стал давить еще сильнее. Тот, кто смотрел, приближался. Это был нехороший взгляд. В нем было что-то тяжелое. Словно тот, кто смотрел, был недоволен. Или взволнован, или... Он сжал рукоятку ножа еще крепче. Тот, кто смотрел ему в спину, приближался. Он подождал еще чуть-чуть, и, резко выдохнув в воздух, издал сиплый вой, развернулся, занося руку для удара, и еле успел остановить ее. На него смотрел друг. Смотрел так, как никогда раньше. В его единственном черном глазу была злоба и скрытая радость и мстительность. И он все понял. «Ты!» — хрипло спросил, опуская нож. Друг молчал. «Это ты их! Их!» Он не мог сказать самое страшное слово. «Ты!» Друг молчал, лишь щупальца чуть подергивались, загребая влажный песок. «Где они?» — выкрикнул он визгливо. «Где?» Друг молчал. Черный глаз провернулся в орбите и уставился куда-то вдаль, туда, откуда вставало солнце. «Они там? Они там?» Он сжал нож так, что по руке прошла судорога. Он не знал, что ему делать. Друг молчал. «Ты убил их!» Все-таки пришлось это сказать. «Ты убил их?» Щупальца поднялись и опустились. Глаз подернулся мутноватой белесой пленкой. «Ты убил их?» Огромная лобастая голова медленно покачалась. «Нет». «Ты не убил их?» «Нет». «Не ты убил их?» «Нет». «Они не убиты?» «Нет». «Что произошло?» Рука с ножом снова поднялась. «Что ты сделал с ними?» В черном глазу мелькнула обида и ненависть. «Нет». Голова снова покачалась, но уже медленнее и с неохотой. «Что произошло? Расскажи мне, что произошло?» Друг не хотел рассказывать. Это было понятно. Друг был удовлетворен тем, что дети исчезли. Это тоже было ясно. И сейчас друг пришел к нему для того, чтобы насладиться его страданиями от того, что дети исчезли. Все это время друг таил в себе обиду на то, что ему предпочли детей. На то, что у Тейна появилось имя. И это имя заставило его возжелать новую жизнь. И ради той новой жизни покинуть океаны друга. И на то, что теперь в голове Тейна жили чужие слова и чужие сны и чужая память, а для него, для друга, место там уже не оставалось. Все это время друг хотел отомстить, да, только не знал как и кому. Он не мог навредить Тейну, потому что продолжал любить его, и хотел, чтобы тот принадлежал только ему. Но он не мог и навредить детям, потому что Тейн все это время был рядом с ними». И вот теперь, когда они оказались одни в океане... «Расскажи мне, что произошло! Немедленно!» В этом и была месть друга. Знать о том, что произошло, но молчать. Молчать и наблюдать, как он мучается, пытаясь найти ответ. И это махание ножом. Друг знал, что он ничего не сделает ему, потому что все-таки это его друг. «Расскажи, пожалуйста!» — взмолился он. «Я хочу знать!» и отбросил нож в сторону. Черный глаз проследил за тем, как тот зарылся в песок. Щупальца задрожали. Лобастая голова наклонилась вправо, словно прислушиваясь. «Пожалуйста!» И друг стал рассказывать. Покачивая щупальцами, рисуя на песке, рождая в его голове образы. И дикая ярость охватывала его. Она приходила вместе с головной болью, Как черные тяжелые тучи собираются на небе перед штормом, так и его разум затуманивали ярость и боль. Друг ничего не скрывал, ничего не смягчал. Другу нравилось наблюдать, как он мучается. Это и была его месть. И друг наслаждался этой местью, зная, что больше уже ничего не сможет сделать и не захочет. А ему хотелось выть, впиться зубами во что-то и рвать, и грызть, и уничтожать, и убивать. Мелкие рыбешки, которых он отправил длинной рукой на поиски детей, уже вернулись и дрожали, сбившись в кучу около берега. Им было страшно, они не знали, что делать. Ему было достаточно взять длинную руку и отпустить их, но он не желал сейчас этого делать. Он слушал, видел, ощущал все то, что рассказывал ему друг.